Глава восьмая Коридор, в который мы зашли, был широк, сложен из кирпичей и совершенно пуст. Шли торопливо, все так же, небольшой плотной толпой. Солдаты окружали меня, служанку и лекаря. Баська идти отказалась и ехала в самодельном слинге у меня на шее. Больше всего мне не нравился воздух, совершенно мертвый и неподвижный, но, на удивление, сухой. Примерно метров через пятьсот коридор раздвоился. Выбирать Баська отказалась на отрез. Никакие мои уговоры не помогли. Она лезла в слинг и не считала нужным тратить на нас время. Я несколько растерялась, так как все смотрели на меня и ждали решения. Значит, нет разницы для нас, какой коридор выбрать. Мы идем сюда. Я показала рукой правый вход. Мы успели отойти еще километра два или два с половиной. Ход был поуже первого, но достаточно широк, чтобы вряд могли идти три-четыре человека. Вышли в еще один зал, какой-то уж совсем огромный, и только начали оглядываться, как где-то далеко сзади глухо прозвучал взрыв, и воздух немного колыхнуло волной. Все испуганно замерли. Никто не понимал, хорошо это или плохо, но было страшно. Установилась тишина. Я прислушивалась, не журчит ли вода, нет ли скрипов камня или других неожиданных звуков. Солдаты, как мне кажется, даже сдерживали дыхание. Но тишина, окутавшая нас, была просто... Совершенно. Первые звуки мы услышали тогда, когда уже я мечтала только о привале. В темноте время отслеживать сложно, а темнота была абсолютной и идеальной. Сифу отправил двух солдат, а мы остались ждать в очередном коридоре, на этот раз со стенами из полированных каменных блоков болотного цвета. Неприятное место, нервировавшее не только меня. Садиться никто не рисковал, хотя пол, на удивление, не был ледяным — Он был как раз той температурой, при которой ходьба босиком приятна. А вот солдаты немного скользили в своих кожаных сланцах по гладким с идеальными стыками плитам, и некоторые, сняв обувь, несли ее в руках. Шлепки босых ног солдат, отправленных на разведку, отдавали от стен каким-то двойным эхом, и казалось, что возвращаются не два человека, а целая толпа. «Агирт! Там течет река!» Коридор вывел нас на широкий балкон, опоясывающий очередной огромный зал. Стены его были грязно-молочного цвета и отражали факелы как-то так, что стало значительно светлее. Широкая лестница, ведущая вниз, украшена была статуями довольно неприятного вида, и ничего египетского в этих людях не было. Скорее, они были похожи на безумное творение режиссёра фильма ужасов. Особенно отвратительной мне показалась скульптура стоящая лицом к спускающимся людям. Все остальные статуи стояли спиной, а этот монстр из черного камня казался живым и смотрящим прямо на нас. Его кожа была глянцевой, но покрытой отвратительными наростами и бородавками. И как-то вот было понятно, что так и должно быть, что это не фантазия скульптора. Слишком уж совершенно было исполнение. Высотой не более двух метров — Урод поражал своими раздутыми, но человекоподобными мышцами плеч и ног и коротким крокодилем хвостом, на котором он опирался. Вокруг оскаленного рта симметрично с двух сторон располагались щупальца, две пары, каждая из которых заканчивалась чем-то вроде двух пальцев с птичьими когтями. Я еще раз огляделась, но так и не поняла смысла кольцевого балкона в этой природной пещере. На грязно-белых стенах видны были следы примитивной обработки. Выходов на балкон, кроме того, в который прошли мы, больше не было. А эта гигантская лестница, шириной метров десять, длинная и пологая, в начале которой мы застыли, рассматривая статуи, спускалась прямо к воде. Не слишком широкая, но быстрая и, кажется, природная речка. Баська в слинге оживилась и заелозила. Я выпустила ее на ступени, и она рванула к реке так, как будто ее там ждали. А мы все медлили спускаться. Наконец Сифуни выдержал. «Царевна Инеткаус, мы будем спускаться?» «Да, Сифу, нам нужно идти». Баська в это время уже сидела у воды и, напившись, чего-то ждала. Купаться она любила всегда, но подземная река должна быть холодной. Может, она ждет, что я включу теплую воду? Я нервно хмыкнула, но, наконец, решилась и сделала первый шаг. Статуи остались за спиной. Мы были уже на середине лестницы, когда Бася резко шлепнула по воде лапой. А потом и еще раз, так же резко, и потащила на каменный берег что-то извивающееся и непонятное. Остальные ступеньки я преодолела бегом. Мне показалось, что на нее напала змея. Добычу она отдавать не хотела и завизжала довольно противным голосом, но я, все же придерживая ее за шиворот, отобрала слизкую дрянь и кинула ее к ступеням. Прижала дурочку к груди и подошла рассмотреть, что это. Рядом нагнулся Сифу и еще пара солдат. один из которых держал факел. Рыбина, длинная и с уже почти перегрызенным хребтом, но все еще слабо шевелящая хвостом, черного глянцевого цвета и с мутными белёсыми глазами. Длинная, потому мне и показалось, что змея. Пришлось извиниться и вернуть Басе добычу. Здесь же, у реки, мы решили устроить привал. От ступеней лестницы до воды было не более десяти метров. Погасили факелы, все кроме одного, их нужно беречь, а в пещере и так хватает света. Особого выбора не было, поэтому я подошла к воде и сунула руку в быстрые струи. Теплая, градусов 30, не меньше, и запах свежий. Неужели где-то наверху эта вода греется на солнце? Я понюхала ее и решилась сделать глоток. Вода как вода. Сифум, мы остаемся здесь на долгий отдых. С собой у нас еще были остатки муки из погребальницы фараона, поэтому Амина занялась раздачей. Готовить ее не на чем, но можно просто по капле слизывать с ладони. Голод, как известно, не тетка. Мы бродили по подземелью уже третий или четвертый день. Сбились со счета. Я просто отупела от количества залов, безумных статуй с крыльями, перепонками, щупальцами и наростами, и от пещер с улицами и домами, вырубленными прямо в камни или растущих из стен очередной пещеры. Некоторые из них были заброшены и полуразрушены, засыпаны пылью и песком, местами заросли мхом или лишайником. Некоторые оставляли странное впечатление. Казалось, что люди ушли аккуратно, прихватив с собой все вещи и наняв приходящую домработницу, которая добросовестно смахивала пыль и наводила глянец на камни. Никакого понятия о направлении у меня не осталось. Несколько раз натыкались на похожие подземные реки, пили и мылись, И даже ловили безглазых рыб для еды. Солдаты закидывали кусок тонкой ткани и примерно через два раза на третий доставали небольшую рыбину. Один раз даже попалась пара. Сырая рыба оказалась не такой противной. В некоторых помещениях факелы были просто не нужны. Тускло светились сами стены или потолок. Понять, откуда попадает свет, было совершенно невозможно. А факелы у нас кончались. На третий день блуждания под тихие стенания Амины один из солдат потерял терпение и устроил истерику. «Она не может командовать нами! Она обычная девка и завела нас всех в царство Анубиса! Я убью эту гадину и разжалится над нами!» Сейфу сделал всего один шаг и молниеносно перерезал ему горло. Даже не отряхнув кровь со своего серповидного меча, спросил, обводя взглядом застывшую толпу. «Кто она?» Ниц простёрлись все, даже имхотеп. «Царевна! Царевна Инеткаус, Дочь фараона Инэткаус!» Голоса сливались в единый гул, а мне казалось, что это звучат слова проклятия. Я чувствовала себя сволочью, которая заманила людей и втравила их непонятно во что. Возможно, если бы они отдали меня воинам Джибейда, их бы помиловали. Умом понимала, что здесь не самые гуманные времена — Скорее всего, казнили бы. Но вдруг... Я очень-очень устала и сбила ноги. Большей частью полы были гладкие, но встречались и неровные каменистые залы, так что сбитый дважды мизинец болел, и я опасалась нагноения. Но жаловаться я не могла. Солдатам, Амине и Имхотепу было ничуть не легче. Последний день дался особенно тяжело. Даже Амина больше не вздыхала, а монотонно переставляла ноги, и мне казалось, ей уже все равно, куда идти. За весь этот дневной, а может и ночной переход по залам и пещерам, нам не попалось воды. Кувшин, в котором несли вино, давно разбился. Еще в первый день его не удержал Имхотеп, уронил на ступени очередной лестницы и страшно переживал. Но что толку винить старика? Поэтому, когда Бася начала выбираться из слинга, я отпустила беднягу. Пусть пройдется. Она тоже не ела и не пила весь переход. В очередном коридоре, где мы сейчас шли, было темно и душновато. Горел единственный факел. Мы решили экономить еще вчера. Но на развилке Бася уверенно пошла по левому коридору, и я, не особо задумываясь, шагнула за ней. «Царевна Инеткаус?» Сифу, как всегда, был официален. «Не представляю, как нужно верить в то, что я их выведу, и не поддаться панике». Он один из всех, как мне кажется, продолжал считать меня чем-то необычным и божественным. «Царевна Инеткаус, мы всегда выбирали другой проход. Может быть, ты ошиблась от усталости?» «Нет, Сифу, я не ошиблась. Сейчас мы идем налево». Бася достаточно бодро трусила впереди нашей толпы. Единственный факел горел у меня за спиной. Этот коридор мы преодолевали уже точно больше часа. Хотя здесь, под землёй, Время давно остановилось, но я по-прежнему непонятно зачем пыталась его определить. Вот уже третий или четвертый день, когда стало понятно, что нет здесь живых существ, кроме нас и безглазых рыб. Сифу разрешил мне идти первый. Поэтому и тусклый свет выхода я увидела немного быстрее остальных. Сифу, там свет! Пауза и неуверенный голос моего меча. Царевна, я не вижу. Возможно, тебе показалось. Сифу, присмотрись! Вон выход из коридора. Нет, царевна, я не вижу. Но даже такая странность меня не насторожила. Очень скоро все услышали звук бегущей воды. Буквально минут через пять мы вышли в новую пещеру, и люди кинулись к воде, чуть не спугнув Басе добычу. Прямо перед тем, как я упала на колени и начала жадно пить из горсти тепловатую воду, Баська выцепила из воды очередную рыбину. «Здесь остаемся на отдых». скомандовал Сифу. Немного рыбы успели выловить, когда факел стал искрить и гаснуть. Разжигать новый Сифу не разрешил. «Потерпим до завтра. Сегодня обойдетесь мукой». Амина быстро раздала остатки. Это была последняя мука, и, надеяться, мы теперь могли только на рыбу. Факел погас.